Время готовится к зимней спячке. Епископ Уоливи Кеттер пыхтел от боли в стационарном отделении больницы Нумен пока доктор Сеппа Сорьонин вытаскивал у него из груди острие копья. Оскари Хуосканин с интересом наблюдал за его действиями у операционного стола. «Очень глубокая и интересная колотая рана», — пробормотал Сорьянин, копаясь в дыре в груди епископа, проделанной копьем. «Оно прошло насквозь или лопатка помешала?» — вежливо спросил Хуосканин. «А ты, Оскари, не лезь с вопросами!» — огрызнулся епископ. «Я просто пришел поздороваться и попросить прощения. Виноват. Надо было выставить возле колодца караул, чтобы посторонние не совали туда голову, как сделал ты. Хозяева не предупредили?» Епископ не выразил желания продолжить разговор, и доктор Сорьянин сделал замечание, что хотел бы лечить раненого в полном покое. Пастор и Хусканин сказал епископу несколько утешительных слов и ушел. Однако вскоре он вернулся и спросил у Кеттерстрема, «Сообщить об этом в полицию?» «Составить протокол допроса». «Ни в коем случае!» — взвал епископ. «Все это гнусное событие следовало забыть раз и навсегда! Аминь! И вон отсюда!» Следующим утром епископа Уоливия Кеттерстрема доставили из пя в Хельсингский фонд Диаконис, залечивать дырку от копья в груди. Согласно прогнозу, стрелять лосей и прочую дичь он еще долго не сможет, потому что рана находится именно в том месте под ключицей, куда при стрельбе отдает ружейный приклад. Однако вернуться к своим обязанностям по управлению диацезом, считали доктора Фонда, он будет в состоянии через пару недель. Официально сообщили, что епископ легко ушиб плечо на охоте, споткнувшись оторчавшей из земли острый пруд. Не такая уж и большая ложь перед Господом в том числе полагали в больнице и духовном капитуле. Внешне ничто не мешало Оскару Хусканину выполнять пасторские обязанности, однако реакции диацеза он все равно ждал. Так как ее не последовало, он с новой силой отдался своим увлечениям. Вдобавок к метанию копья в высоту он принялся освежать в памяти полученные когда-то в молодости знания в области астрономии. Чем меньше пастор верил в Бога, тем более интересным казался ему космос и, возможно, обитающие где-то там разумные существа. Поэтому, когда в научно-выставочном центре Эврика организовали международную конференцию, посвященную инопланетному разуму, Хусканин собрался туда послушать доклады и почитать толстые пачки распечаток. Оказалось, что уже более 20 лет человечество прослушивало с помощью радиотелескопов сигналы дальнего космоса, но пока безрезультатно. Маститые ученые, тем не менее, предполагали, что человек не единственное разумное существо во Вселенной, и того же мнения теперь придерживался пастор Хусканин. Раз уж для Земли Господь создал человека, животных, растения и много чего еще, то почему он заодно не мог похлопотать и в других местах? Господь царит во всех галактиках и солнечных системах, не только на этом червивом земном шаре. Но не одни лишь думы о космосе занимали Оскаре Хуусканина. Он начал планировать берлогу для медвежонка. Пастор названивал специалистом в этой сфере и читал литературу о диких животных, которой в Финляндии выпускалось на удивление много. Он даже купил роскошный альбом «Бурый медведь», текст для которого написал специалист по медведям Эрик С. Нюхольм, а снимки сделал фотограф-натуралист Ээро Кемеля. Исследовательница животных из университета Оулу тоже фонтанировала советами, как и представители Корки Асаари и Эхтери. Сначала оскари Хуусканин подумывал устроить берлогу в саду своего дома, но пасторша страшно вскипела, узнав об этой затее. «У тебя совсем мозгов нет! У нашей лестницы берлогу делать! Ты не понимаешь, что мы даже не знаем, какой ужасный зверь оттуда может вылезти весной!» Очевидно ведь, что в берлоге он будет расти все время, пока ему можно только спать и пердеть, а весной он проснется настолько голодный, что первым же делом убьет нас и затолкает защики. Оскарих Усканин объяснил жене, что за зиму в берлоге медведь сильно не вырастет и во время сна особенно не одичает, но это ничуть не помогло. Отвези черта на ферму к этой сайме Рехкойла. Построй ему там хоть самую огромную берлогу, мне все равно, а у нас медведи больше жить не будут. И этого пыльного увольня сразу туда увези», заявила пасторша, указывая на гигантского плюшевого медведя, которого оскарь вытащил на крыльцо. Тот прислонился к стене с задорным выражением лица. Сайми Рехкайла отнеслась к идее соорудить берлогу у нее во дворе положительно. Оскар Хуусканен взял масштабно-координатную бумагу, линейку и фломастер и принялся очертить у себя в канцелярии план постройки. Он решил сделать каркас из непропитанных досок и изолировать конструкцию 10-сантиметровым слоем минеральной шерсти, торговая марка которой, по иронии судьбы, называлась «Медвежья шкура». Площадь на чертеже пастера составила около десятка квадратных метров. Дикие медведи обычно строят жилище меньших размеров, но в данном случае ему предстояло вместить не только черта, но и плюшевого медведя с витрины Стокмана, а также одного человека на случай, если медвежонка придется убаюкивать. Форма дна должна была получиться овальной, чтобы в дальний конец положить большого плюшевого медведя, ему в лапы черта, а еще плотный матрас из пенопласта для няньки. Из одной части в другую можно будет попасть ползком через дверной проем. Внутренняя высота по плану составит 70 см на стороне медведя и добрый метр на стороне Оскари. Из университета Оулу позвонила биолог Сонья Саммолиста и предложила помощь. Раз уж у пастора Хуосканина было намерение построить своему питомцу настоящую зимнюю берлогу, Нельзя ли ученому заодно исследовать медвежью спячку и физиологию в зимнее время? Университет выразил готовность взять на себя часть расходов на строительство и предоставить основную биологическую информацию, относящуюся к проекту. Свою лицензионную работу исследовательница Сонья Саммолиста писала как раз о зимней спячке млекопитающих на Севере, а теперь намечалась превосходная возможность получить эмпирические данные о том, как медвежонок-пастора будет проводить зиму? Температуре внутри берлоги надлежит быть стабильной. За физиологическими процессами медведя следили бы с помощью разных прикрепленных к его телу датчиков. Все данные передавались бы в память компьютера и анализировались позднее. Прекрасно! Теперь проект получил научную поддержку, и Оскаре Хусканину не нужно было бояться, что со своим медвежонком и берлогой Он сделается всеобщим посмешищем. Пастор рассказал о предложении университета жене. «Видимо, в нашей стране психов столько, что они и до университетов добрались», — ответила она. Оскар Хуусканин, позвонив в коммунальное ведомство строительного надзора, спросил, необходимо ли для этого проекта официальное разрешение на строительство. Инженер Таави Сойнинин сразу заинтересовался и попросил показать ему чертежи. Затем пастор с инженером углубились в планирование. «Насколько я вижу, тепловые показатели берлоги соответствуют показателям хорошо изолированного коттеджа», размышлял Сойнинин. «Я бы посоветовал утеплить крышу медвежьей шкурой слоем сантиметров в двадцать и уложить ветрозащитную мембрану, причем обязательно. А для наружного покрытия ведь лучше всего подойдет самый обычный фетр? Или вы думали постелить листовую кровлю?» Гальванизированная или тонколистовая сталь была бы, конечно, долговечнее, но у крыши овальная форма. Она немного напоминает иглу, поэтому класть ее будет трудно. Понадобится профессиональный кровельщик. А еще осенние дожди стучат по железным крышам так, что ваш черт гарантированно не уснет. А давайте положим гонтовую кровлю, предложил пастор Хусканин. Правила противопожарной безопасности запрещают класть гонтовые крыши в домах, ну или берлогах, куда, наверное, проведут электричество. Оскари Хусканин сказал, что электричество в берлоге нужно непременно. Кому сейчас понравится сидеть в кромешной темноте, а ведь убаюкивание медведя может занять недели. Без книг время будет тянуться долго. Кроме того, научное исследование зимней спячки тоже требовало электричества. «А водопровод будет?» «Было бы, пожалуй, хорошо, если бы можно было хоть руки помыть и глотнуть свежей воды, чтобы не приходилось выползать наружу и будить медведя». Инженер Сойнинин еще раз предложил пастору Хуусканину установить в гостевую часть берлоги маленький кондиционер. У его двоюродного брата был такой в домике по таймшеру в Португалии. «Он, на удивление, бесшумный и стоит недорого», — расхваливал Сойнинин, Он ходил к брату в гости, и на отдыхе жара не мучила. Если понадобится, то кондиционер может и обогревать берлогу. Пастор, разумеется, хотел ее кондиционировать. Бесспорно, такое устройство эффективно устранит затхлость, которая неизбежно будет там царить в противном случае. Ну, я начерчу место для прибора и трубу. К этому каналу можно было бы присоединить еще и перископ. Что думаете? Разумная идея. Лежа на своем матрасе и, убаюкивая черта, пастор мог бы при необходимости посмотреть через перископ и узнать, что происходит снаружи. Выбираться на улицу придется не всегда. В некотором смысле, медвежья берлога, она как подводная лодка. Плывет в стране снов под снегом, окна наружу не выходят. Телефон? Радио? Конечно, с наушниками! чтобы медведь не просыпался от звонка телефона или звуков радио. А еще был бы полезен телефакс. Исследовательница Сонья Самалиста из университета Оулу сообщила, что факсовое соединения необходимы для ее исследований, поэтому берлогу подключили к телесети. Сойнинин обещал спроектировать в гостевой части берлоги углубление, чтобы поставить туда термосумку. Из нее можно было бы при желании доставать холодное пиво и что-нибудь перекусить. А будет ли в берлоге печка или электроплитка? Убаюкивание косолапова и исследование его спячки — дело долгое. Человек будет скучать по теплой еде, в отличие от пукающего во сне медведя. «Если я возьму туда микроволновку, она не будет шуметь и останется чистой», — решил пастор Хусканин. Строительный контролер Сойнинин пообещал подготовить чертежи и предоставить их строительной комиссии. На сооружение такого маленького помещения разрешение, собственно, не нужно, но характер прецедента требует вынести его на рассмотрение комиссии. Надо еще подумать, под каким названием это берлога пройдет по документам. Строительные нормы не предусматривают берлог. Приют для животных подойдет? попытался помочь в решении бюрократической проблемы пастор. Сойнинин одобрил этот вариант, сказав, что он совершенно точно первый в мире инженер, которому выпала честь представить заявление на получение разрешения для строительства берлоги. Когда мы еще раз добудем с холма снежную пушку и набросаем на крышу берлоги метровый сугроб, получится по-настоящему естественно и красиво.